Глава двадцать Елена. То место, куда привел меня Гриша, оказалось самым настоящим раем. Я даже замерла и проморгалась, чтобы доказать себе, что это был не сон. Но нет, все наяву. Гриша и тут смог меня удивить и впечатлить. Этот ресторанчик под открытым небом был невероятно красивым. Место так и дышало романтикой, яркими чувствами и любовью. Мы сидели очень близко к краю, откуда открывался прекрасный вид на весь город. Я даже и представить не могла, насколько красива столица. И мне захотелось возвращаться сюда снова и снова, ведь даже на колесе обозрения я не чувствовала такой легкости и такой сказочности. «А ты представь, как будет, когда включат огни», прошептал Гриша, уткнувшись в меню, кивнула и последовала его примеру. Размышляла, как сказать ему о своем решении о ребенке, пока выбирала еду, боялась, вдруг откажет. Но мне совершенно не хотелось начинать ругаться на эту тему снова. А может, я зря себя накручиваю? Может, он, как и прежде, горит желанием завести ребенка со мной? От этих мыслей меня отвлек коктейль, принесенный официанткой. Посмотрела в сторону и увидела привлекательного мужчину далеко за тридцать. Он был самоуверен и нахально улыбался. «Так, сиди здесь», — улыбнулась я мужу, видя, как мгновенно он напрягся. «Сейчас разберусь». «Может, это стоит сделать мне?» Гриша только сильнее разозлился. «Я боюсь, что ты его уничтожишь!» Он попытался отшутиться, но я покачала головой. «Я хотя бы сделаю это словесно, а вы подеретесь, и нас выгонят, а я не хочу портить такой вечер, и не хочу уходить!» Ядовито улыбнулась я. «И вообще, цель таких идиотов — рассорить нас, и этого я не хочу!» Затем, не слушая возражения любимого, направилась за соседний столик прямо с ненавистным коктейлем. Мне так и хотелось вылить его на хама. Останавливала только, что из-за этого меня могли выгнать. Наглец лишь самодовольно улыбнулся. Он, похоже, решил, что я ушла от своего спутника к нему. Ты сделала правильный выбор, что пришла ко мне. Еще он нарушил все границы, перейдя на ты. Что этот студентик может дать такой красавице, как ты? Я чуть воздухом не поперхнулась. Мой муж еще года два назад перестал быть студентом. Ну, кого это волновало, не правда ли? Считай, комплимент мужу сделал. Почему ты решил, что мы студенты? фыркнула я. Ну, сюда приходят либо богатые люди, либо конченные романтики. Последние любят попонтоваться, даже когда нет денег. Обычно романтика бывает только в начале отношений, что подтверждает отсутствие кольца у тебя на пальце. Усмехнулась, сжав покрепче коктейль. Вот я и сделал выводы. «Что же такого мне можешь дать ты?» – изобразила растерянность, прищурившись. «Деньги, красивую жизнь, путешествие, счастье». Он откинулся на спинку кресла, невзначай показав дорогие часы на запястье. «Раз так, то почему до сих пор один? Наверняка у такого прекрасного мужчины годам к сорока должна была появиться любимая и по уши жена. Кажется, я четко ударила по его самолюбию. Ему явно не было 40, максимум 35 лет. Кажется, в его понимании я назвала его старым. Какая жалость. Нет. «Впрочем, если жены до сих пор нет, то наверняка у тебя склочный характер, или ты абьюзер, или, что хуже, меняешь девушек как перчатки». Я с вызовом посмотрела на него, поставив бокал на стул. «Поэтому пей свой коктейль в одиночестве и не присылай его несвободным девушкам». «Что, самая гордая и дофига умная?» Кажется, в нем проснулся гопник. Он вновь сунул мне коктейль в руки, и я отреагировала мгновенно, оттолкнув его. Напиток пролился на безупречно белую рубашку. Мужчина выругался, а я лишь улыбнулась и пропела. «Вот теперь точно не буду пить. Твой костюмчик справляется и без моей помощи». После чего я победоносно вернулась за стол. Надеюсь, он больше не будет приставать к дамам, что пришли сюда не одни. Григорий. Слушал пламенную речь возлюбленной издалека и восторгался ею. Моя жёнушка была прекрасна. Лена была права, я не смог бы столь красиво его уделать, как это сделала она. В этот момент, ей-богу, я влюбился бы в нее еще сильнее, если бы это было возможно. Знаешь, в этот момент я почувствовал, что в нашей семье яйца у тебя, усмехнулся я. Брось, его унизить могла только сильная девушка. Сильный мужчина, как ты, его бы только раззадорил и раздразнил бы, вторила мне Лена, и я лишь кимнул. Она умела подсластить горькую пилюлю, а сладкую, напротив, сделать настолько горькой. На такой выпад мне нечем было ответить. Мы сделали заказ и продолжили наше псевдонезамужнее свидание. Мужчина за соседним столиком в итоге рассчитался с официанткой и спешно покинул заведение, бросив на меня злой взгляд, как будто я был виноват в том, что у него нет постоянной девушки. Он сам выбрал такой стиль жизни. Это его решение, а не мое». Спасибо, что не пришел ругаться, и то слава богу. Мы весело болтали, изображая влюбленных, кем и являлись, а я все размышляла на тему, в какой момент можно и нужно сделать повторное предложение, потому что это казалось не так-то просто, как я рассчитывал. Это было слишком странно, нелепо и так заводило. Наверное, вечером меня ждет приключение, достойное первой брачной ночи. Боялся отказа, боялся, что она не поймет мою затею, посчитает ее глупой и неправильной. И даже если так, я все равно был готов рискнуть, потому что жизнь коротка, а свадьбу я хотел сделать такой, чтобы нам обоим понравилось. Хотел избавиться от воспоминаний испорченной. Хотелось, чтобы не было этого глупого влияния родственников и мысли о том, что они скажут. Такое ощущение, что тогда была не наша свадьба, а просто развлечение гостей. Как будто это не наш день, а куча людей, некоторых из которых я вообще впервые видел. И плевать, что они были по моей линии. Мама сказала, что родню надо уважить. А кто-нибудь подумал, что уважить надо нас в первую очередь? Нам принесли еду, и она оправдала свою цену, оказавшись воздушной и необычайно вкусной. Был бы я миллионером, обязательно водил бы Лену сюда каждый день. Или хотя бы раз в неделю. Лена, наконец решился я, хорошенько прокашлявшись. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Красавица подняла на меня удивленный взгляд. Похоже, я ее напугал. Елена. Настроение после того, как я поставила очередного бабника на место, не упало. Напротив, только улучшилось. Вообще, это было забавным развлечением в институте, когда ко мне подкатывал очередной идиота, считающий себя привлекательным, красивым. Он считал, что раз его ключик подходит к стольким замочкам, то он сам прекрасный человек». Каждого с удовольствием огорчало, что в чем большем количестве побывал его ключик, тем сильнее он растрепался. Вот и сейчас очередной бабник свалил, поджав хвост. А как он его распушил, как ходил павлином. Эх, жаль, что всегда под красивыми перьями обычная страшная куриная задница. Мне его было ни капли ни жаль. Все-таки он хотел испортить нам вечер, а я, напротив, спасла наше свидание, добавив перчинку. Разве не круто? Еда оказалась вкусной, что удивительно, при таком-то виде. Впрочем, значит, повара не халтурили, и это плюс. Мы с Гришей разговаривали обо всем и ни о чем, но я заметила, что он о чем-то размышляет, словно хочет что-то мне сказать, чем-то поделиться. Внимательно наблюдала за ним, размышляя, волноваться мне или нет. Стоит ли мне бояться перемен в его поведении? С другой стороны, я ведь и сама хотела ему сказать, что готова попробовать забеременеть. Конечно, 9 месяцев – это тяжелый срок, Поэтому для начала нам нужно пройти кучу обследований, узнать, что ничего не угрожает моей жизни, если я залечу. Да и важно понимать, что и Гриша здоров. Если же нет, то сначала ему стоит пролечиться. Ну и самое главное, чтобы никто из нас не был бесплоден, и мы оба подходили друг к другу. Я знавала парочки, у которых были проблемы по телевидению. Например, в одном очень популярном ситкоме. В итоге они взяли детей на усыновление. Но готова ли я к такому? Смогу ли, если подобное случится? Так, Лена, соберись. Мне нужно это сообщить. Очень. И тут Гриша огорошивает меня, что хочет что-то сказать. Действительно, как предсказуемо. Я тоже хочу кое-что тебе сказать. Говорю в ответ и улыбаюсь. А Что же, мгновенно теряется он. Давай ты первым. Уступаю, потому что вспоминаю, что не стоит из-за этого ссориться. Да, мы вперед, не соглашается он. Гриша. Качаю головой и делаю глоток. Ты первый сказал, тебе и первым говорить. Ладно, вздохнул он и напрягся всем телом, словно решаясь на что-то безумное. Бог ты мой, и чего ты так переживаешь? Григорий. Сам факт того, что Лена тоже хотела мне что-то сказать, удивил, даже огорошил. Что такого она могла мне сообщить? Может, она беременна или... Не хотелось думать о плохом, а решиться на повторное «будешь моей женой» не так-то просто даже после выпитого алкоголя. Да я так перенервничал, что уже даже протрезвел ей Богу. В итоге плюнул на все и начал. «Лена, я благодарен тому дню, когда встретил тебя в лагере. Я несказанно счастлив, что нам повезло отдохнуть то жаркое лето вдвоем на берегу моря. Когда я ехал в лагерь, я мечтал найти новых друзей, но нашел тебя, единственную и неповторимую, любимую. Лена, услышав эти слова, смутилась. Наша свадьба была не самой лучшей, родственники диктовали как надо, а на самом празднике и вовсе случился пренеприятнейший казус. Замолчал, достал коробочку и встал на колено прямо перед столом. «Дорогая, ты выйдешь за меня еще раз?» Лена замерла, а затем расплакалась, повиснув у меня на шее. Мы оба не понимали, что будет дальше, но под аплодисменты всех присутствующих поцеловались. «Так что ты хотела мне сказать?» осторожно прошептал, когда наши губы наконец-то разлепились. «Что хочу от тебя, ребенка?» После этих слов я был готов заплакать. Кажется, сегодня день, когда сбываются наши мечты. Елена. Я была шокирована этим предложением, но немедля сказала «да», и мы поцеловались. А затем я выпалила свои мысли, и Гриша мгновенно подхватил идею. В следующие минут десять мы обсуждали возможные варианты, и Гриша согласился, что все-таки стоит пройти обследование, а уже потом заняться деланием детей. Рада, что мы пришли к компромиссу», — кивнула я, сделав глоток. «А теперь расскажи мне, что ты задумал повторным предложением, и ты, хитрец, вовремя снял с нас кольца». Теперь уже пришла очередь Гриши рассказывать о своей задумке, И он пел так красиво, что я прониклась. А ведь это была прекрасная идея — на годовщину свадьбы устроить ту самую свадьбу, которую хотим мы, а не все остальные, кроме нас. «Ты чертов гений!» — пропела я. «И мне так хочется домой, чтобы...» — я завлекательно улыбнулась. «Огорчу. Идею подал Ярослав», — честно признался муж. «Значит, вышлем соловьевым корзинку фруктов с благодарностями», — легко отмахнулась я. А это ваш десерт, как молодоженам. Поздравляем вас с будущим событием за счет заведения. Улыбнулась официантка, поставив пирожной в форме сердечко. Тортик на двоих, как романтично. Мы еще немного посидели, пообсуждали дальнейший план и то, как устроим нашу мини-свадьбу. Дьявол, ну как же гениально. Мы можем сказать друг другу свои клятвы, а не слушать за унынную речь регистратора. И платье я могу надеть то, какое мне хочется, а не такое, как надо по традиции. И пригласить друзей близких, а не дальнюю родню, потому что их надо уважить. Да и вообще, как так-то? Со стороны жениха столько гостей будет. Надо придумать еще гостей, чтоб больше было. В голове пронеслась странная мамина мысль. Черт, как же это здорово! Домой мы также ехали на такси, не в силах оторваться друг от друга. Дома я вытащила из сумки все то, что забрала из ресторана, бросив недоеденную еду в холодильник, а пакетик сахара для чая на стол. Я просто не могла и не хотела оторваться от Гриши, прилипнув к нему всем телом. И мы совершенно не заметили, как Беляш осуждающе посмотрел на нас, а затем заинтересовался тем, что мы оставили на столе.